Майя сидела впереди на пассажирском сиденье и смотрела в окно. Когда они подъехали к дому... Вообще-то Джо хотел тоже придумать ему имя, но Мая решительно воспротивилась. Майя даже каким-то образом удалось справиться с замысловатой системой креплений и извлечь Лили из салона. Она прижала дочкину головку к плечу, чтобы не разбудить. «Спасибо, что подвезла», — шепотом поблагодарила она подругу. Эйлин заглушила двигатель. «Ты не против, если я зайду на минутку?» «Мы сами со всем справимся». «Не сомневаюсь». Эйлин отстегнула ремень безопасности. «Просто я хотела кое-что тебе дать. Это займет всего пару минут». «Цифровая фоторамка?» Майя покрутила пластмассовый прямоугольник в руке. Эйлин — рыжеватая блондинка с веснушками и широкой улыбкой. Лицо у нее из тех, что озаряют комнату, стоит только его хозяйке или хозяину, появиться на пороге и служит отличным прикрытием для раздрая внутри. «Нет, это скрытая камера, замаскированная под фоторамку, чтобы наблюдать за няней». «Не поняла. Теперь, когда ты будешь работать полный день, тебе придется внимательно за всем следить. Так ведь?» «Ну да, наверное». «Где и забыла в основном играет с Лили?» «Там, в кабинете». Майя махнула рукой вправо. «Идем, я покажу тебе, как ею пользоваться». Элин, подруга забрала у май рамку. «Просто иди за мной». Кабинет примыкал прямо к кухне. Балочный потолок и обилие светлого дерева делали помещение уютным. На одной из стен висел большой телевизор. Две корзины были доверху набиты развивающими игрушками лили. Напротив дивана, там, где некогда находился изящный кофейный столик, теперь стоял складной детский манеж. Хрупкий столик, увы, был никак не совместим с маленьким ребенком, поэтому им пришлось пожертвовать. Эйлин подошла к книжной полке и, расчистив место для рамки, воткнула ее в ближайшую розетку. Я уже загрузил на нее несколько фотографий вашей семьи. Рамка будет просто показывать их в случайном порядке. Изабелла с Лили обычно играют тут, у дивана? Да. Отлично. Эйлин разымнула рамку к дивану. Камера, которая встроена в эту штуку, широкоугольная, так что ты сможешь видеть всю комнату целиком. Эйлин, я видела ее на похоронах. Кого? Вашу няню? У семьи забыла семью Джо давние связи. Ее мать нянчила Джо, а ее брат их семейный садовник. Серьезно? У богатых свои причуды, пожалуй, плечами Мая. Все у них не как у нормальных людей. Ну да. Так ты ей доверяешь? Кому забыли Да. Ты же меня знаешь, — ответила Майя. Ну да. Элен изначально была подругой Клер. Их поселили в одну комнату, — в общежитии колледжа Вассар. Но теперь они очень быстро сдружились все втроем. Ты вообще никому не доверяешь, Майя? Я сформулировала бы это несколько иначе. Допустим, но если речь идет о твоем собственном ребенке. Если речь идет о моем собственном ребенке, призналась Майя, — то да, никому. Поэтому я и принесла тебе эту штуковину, улыбнулась Эйлин. Послушай, я не считаю, что ты увидишь там что-то неожиданное, Изабелла с виду вполне нормальное. Но береженного Бог бережет. Именно ты просто не представляешь, насколько спокойнее я себя чувствовала с этой штукой, когда оставляла с няней Кайла и Мисси. Мая задалась вопросом, действительно ли Эллин использовала камеру исключительно для наблюдения за няней или собирала компромат на кого-то еще? но озвучивать эту мысль не стала. «У тебя на компьютере есть разъем для карт памяти?» — поинтересовалась Эйлин. «Не знаю точно. Неважно. Вот тебе карт-ридер, который вставляется в любой USB-порт. Воткни его в свой ноутбук или в компьютер. Тут нет ничего сложного. Просто вынимаешь вечером карту из рамки. Вот тут, видишь?» — Майя кивнула. «Потом вставляешь карту в карт-ридер...» и у тебя на экране появляется видео, карта на 32 гига, так что на день ее должно хватить без проблем. Тут есть еще датчик движения, так что когда в комнате никого нет, запись отключается. С ума сойти, улыбнулась против воли Майя. «Что? Мы с тобой вдруг резко поменялись ролями, и тебе это не нравится?» «Немножко. Я должна была сама об этом подумать». «Странно, что не подумала». Мае пришлось опустить глаза, чтобы перехватить взгляд своей невысокой подруги. Сама она была ростом шести футов, а благодаря военной выправке казалась еще выше. «Ты хоть раз увидела там что-нибудь? Ты имеешь в виду что-то такое, чего не должна была увидеть?» «Угу». «Нет», — покачала головой Эйлин, — «я понимаю, о чем ты думаешь. Он больше не возвращался, и я его не видела. Я тебя не сужу. Ни капельки». Что я была бы за подруга, если бы ни капельки тебя не судила?» Эйлин сделала шаг вперед и обняла Майю. Та ответила подруге тем же. «Одно дело все эти чужаки, пришедшие выразить соболезнования, и совсем другое — Эйлин. Майя поступила в Вассар через год после Клер. Они жили втроем в те беззаботные дни до того, как Майя поступила в военное летное училище в Фуртракере в Алабаме. Эйлин до сих пор оставалась ее лучшим другом, как и Шейн. «Ты ведь знаешь, что я люблю тебя?» «Знаю», — кивнула Майя. «Ты точно не хочешь, чтобы я осталась?» «У тебя есть своя семья?» «Ну ладно», — сказала Эйлин и, ткнув большим пальцем в сторону фоторамки, добавила. «Все равно я за тобой приглядываю». «Смешно?» «Не очень. Но я понимаю, что тебе сейчас нужна передышка. Звони, если что». — Да, кстати, об не можешь не беспокоиться. Я уже заказал доставку у китайцев из Лукси. Через двадцать минут привезут. — Ты ведь знаешь, что я люблю тебя. — Угу. Эллин двинулась к выходу. — Знаю. И остановилась как вкопанная. — Ух ты! Что такое? У тебя гости? Глава вторая. Гости оказались заросшим волосами приземистым детективом из отдела по расследованию убийств по имени Роджер Кирс. Он в развалочку вошел в дом и, оглядевшись по сторонам, в бесцеремонной полицейской манере заключил «Неплохой у вас домик». Мая нахмурилась, даже не пытаясь скрыть раздражение. В Кирсе было что-то от пещерного человека, коренастый, крепко сбитый, с короткими не по росту руками, Он принадлежал к той породе людей, которые сразу же после бритья снова выглядят небритыми. Его кустистые брови напоминали гусениц в последней стадии перед окукливанием, а волосы на руках завивались так круто, как будто дело не обошлось без плойки. «Надеюсь, вы не против, что я заскочил?» «С чего бы мне быть против?» — бросила Мая. «А вас, видимо, смущает» что я вроде как только что похоронила своего мужа. Крис изобразил смущение, и я отдаю себе отчет в том, что момент не самый удачный. Вы так считаете? Но завтра вы будете на работе, и потом, когда он вообще выпадает, этот удачный момент...